Шаляпин. Как-то в служебные часы я обходил мою канцелярию. Как вдруг раскрылась входная дверь, и в управление ввалилась целая гурьба народа. Двое мне неизвестных, один небольшого роста, человек лет 30, другой сущий великан. За ними следовали три моих агента. Лицо великана мне показалось знакомым, где бы я мог видеть эту физиономию. Маленький человек по виду мелкий торговец, Визжал тенарком. «Нет, врёшь, не отвертишься, я покажу тебе, как честный народ обманывать». «Кто вы и что вы орете? спросил я его. «Кто я? Это все едино», отвечал он. «А видеть мне надо начальника». «Я начальник и есть, говорите, в чем дело?» Он почтительно снял фуражку и порывисто заговорил. Я сел, предвидя долгие объяснения. «Я из города Асы, Пермской губернии». Купеческого звания, у покойного родителя лесопильный завод покаме был. Я же коммерцией не занимаюсь и живу на свои капиталы. С неделю тому назад приехал в Москву погулять, а сейчас шел по гнездиковскому переулку и нос к носу столкнулся с этим мошенником. Как показывает он нынче себя, не знаю, а только явился этот жулик месяца два назад к нам в осу, назвался Шаляпиным, дал концерт и обчикрыжил всю честную публику а так как я человек культурный и понимаю, что от таких выходок может произойти немалое зло, то я прошу вас, господин начальник, посадить его под замок за его выходки. Так вот, кого напоминал мне великан. Я внимательно поглядел на него, и в самом деле сходство с Шаляпиным было разительное. Предвидя немало забавного, я прошел к себе в кабинет, позвав их обоих за собою, и, усевшись поудобнее, предложил подробно рассказать, Как было дело? Купчик откашлялся и начал. Как я изволил вам говорить, коммерцией не занимаюсь и живу в осе духовной жизнью. Состою сотрудником местной газеты «Осинский листок». Пописываю в ней иной раз занятные статейки. Страсть, люблю музыку, иконопись, архитектуру, вообще профессии. Жизнь в нашем городке самое что ни на есть серенькая, культурности никакой. Сидят на заваленках да сплетничают, Лущат семечки дошляются без толку в городском садишке. Есть у нас, между прочим, в городишке и наспех выстроены дощатый театр, да только в нем мало пользы. Труппа любительская, плохенькая, а что насчет музыки, то какие уж концерты. Почтмейстерша на рояле трынкает, казначейша утробным голосом ревет, и приставша разные стихотворения читает. Да и та пришипёт и вэт, словом дикаданс. И вот месяца два тому назад в редакцию нашей газеты вваливается некий человек, называет себя антрепренером Шкловским и заявляет «Хочу почтенную публику осы осчастливить и сделать ей сюрприз, да такой, какого она и отродясь не видывала. Наш знаменитейший певец, краса Европы и Америки, отправляясь в кругосветное турне по Сибири, наш бесценный Федор Иванович Шаляпин дал мне, его антипринеру. Согласие на устройство одного концерта и воссе. Конечно, наша национальная гордость наплевала бы на столь ничтожный городишка, но проезжая в Сибирь по Каме до Перми, решила не пренебрегать и Осой, благо последняя по пути. Короче говоря, Великий Шаляпин будет здесь через неделю, цены, конечно, бенефисные, пропоёт часика 2-3, и айда дальше. Нечего говорить, что редакция наша, как культурный центр, с восторгом встретила эту весть, И протрубила они и на газетных столбцах. Шкловский расклеил по городу соженные афиши, засел в кассу и в один день распродал все билеты на тысячу с лишним целковых. Не передать вам словами о столпотворении, начавшемся в городе. Разговоры только, конечно, о Шаляпине. Ко мне, как к знатоку музыки, пристают с расспросами, что, мол, и как поет Шаляпин. Зычнее ли губернского соборного дьякона отца Варнавы, али нет? Некоторые жители, знающие светское обращение, предлагали попробовать раздобыть архиерейскую карету для встречи знаменитостей. Да и я, сознаюсь откровенно, дня за три до концерта часами заводил граммофон, стараясь в точности раскусить пение шаляпина. Концерт был назначен в 8 часов вечера, но уже с семи театр был битком набит. В первых рядах господин исправник с супругой на казенных местах городской голова, именитое купечество. Дальше народ попроще, в ложах купеческие семьи, иные с грудными младенцами и прислугой. На галерке известное дело пролетариат. Скажу по совести, в день концерта волновался я немало. Мне, как представителю печати, хотелось лично побеседовать с великим певцом и о нашей беседе напечатать в газете. Шкловский любезно обещал устроить это свидание перед концертом, Но заявил мне, что это дело нелегкое, что Фёдор Иванович не любит бесед с посторонними, и тут же перехватил у меня 25 рублей для подкупа антуража знаменитости. В половине восьмого задним ходом пробрался я в театр к Шкловскому. «Ну что?» — спрашиваю. Он отвечает. «Изъявил согласие. Но только обождите немного. Сейчас егоная камер-юнгфрау массирует его глотку перед выходом. Вот что говорю. Ладно». Ровно в 8 часов Шкловский на цыпочках подошел к двери уборной, почтительно постучал, просунул голову в дверь и затем поманил меня пальцем. Сердце забилось, пальцы похолодели, сжалось горло, но, пересилив себя, я вошел в уборную. блаха ха ха-ха-ха!» – раздался громоподобный голос, и я узрел Федора Ивановича, будь ему неладно, развалившегося в кресле. Я растерянно пролепетал. Я, конечно, понимаю, Фёдор Иванович, что насчет блохи, это вы из вашего гениального репертуара, но если бы это вы и про меня сказали, то что ж, в сравнении с вами я и есть блоха, насекомое Мошеннику моя кротость, видимо, понравилась. Садитесь, пробосил он. Я революционер, и для меня все люди едины. Мне наплевать, что с королями, что с горчишниками разговаривать. Я, Фёдор Иванович, корреспондент местной газеты. Хотелось бы дать статейку с вашим жизнеописанием. Может быть, зайдете поделитесь, так сказать, мемуарамис. А он: Что ж, извольте, в детстве учился грамоте на медные деньги. Вырос и кули таскал на барже, локал козенку, после пел в Архиерейском хоре да так, что свечи в паникадилах гасли. Ну а там и пошло, и пошло. Сначала Мамонтов помог, затем отличался у Зимина, потом императорские театры. Ну а теперь все передо мной пляшет и гнется. Итальянский король меня обожает, да и народ их не мне цену знает. Между прочим, в свое время итальянцы думали меня сковырнуть. Выступал я в ихнем театре. В день спектакля явился ко мне их главный хлопальщик. «Так-так», — говорит, — «гоните тысячу лир, а не то мои молодцы освищут вас по первое число». «Пошел вон такой Эдаки, говорю, да и спустил с лестницы. И что бы вы подумали, не освистали, шалишь, брат. Успеха громадности жал, так-то. А каких композиторов Федор Иванович предпочитаете? Хм, всяких. Разных и русских, и немецких. Ну а все-таки, например. Да как вам сказать? Чайковского, Моцарта, Рубинштейна, Сальери, Цимермана, Вольф Израиля. А ваше любимое музыкальное произведение, позвольте вас спросить. «Крейцерова соната, Толстого», — ответил, не мигнув мошенник. «Изволите шутить, Федор Иванович. Однако пора кончить беседу», — заявил мнимый Шаляпин. «Мне необходимо поупражняться». И он заревел гамму. Оглушенный, но счастливый вышел я в коридор. Прошло 15 минут, полчаса, но концерт не начинался. Публика ерзала от нетерпения. Из уважения к великому таланту хлопать не смели. Жара стояла адовая, дыхание толпы, усугубленное несколькими десятками керосиновых ламп, отравляло воздух. Отца всех катился градом, но публика терпеливо ждала. В начале десятого Шкловский вышел на сцену, заявил, что сейчас произойдет событие, что почтенная публика услышит лучшего певца в мире, просил соблюдать полнейшую тишину, дабы не спугнуть певца хрупкой музы, как он выразился, и поклонившись исчез. Прошло еще томительных минут 15. Тайное нетерпение публики дошло до крайности. Наконец вышел какой-то всклокоченный человек во фраке, положил ноты на рояль и в почтительном ожидании остановился у стула. Толпа была захлопала, приняв его за шаляпина, но человек судорожно замахал рукой и выразительно прижал палец к губам. Снова все замерло. Вдруг в глубокой тишине раздались три громких удара колокола, и из-за кулис полетели цветы, брошенные очевидно Шкловским, и медленно, не торопясь, величаво вышел на сцену Шаляпин. Что тут поднялось, трудно описать. Публика заревела, занеистовствовала, раздались пискливые бабьи голоса, захныкали дети, одним словом, столпотворение Вавилонское. Шаляпин подошел к рампе, остановился, милостиво улыбнулся, кивнул направо и налево, и, сделав строгую морду, Окаменел. Мгновенно толпа смолкла. Шаляпин минуты три постоял в полной тишине, затем, скосив глаз вправо, рявкнул Не кашляй, борода. Потом поглядев влево, сердито шикнул и, повернувшись к аккомпаниатору, сказал: Начинайте, генерал. Лохматый ударил по клавишам, и шаляпин, состроив невероятную рожу, запел. На земле весь рот людской. Конечно, господин начальник, музыку я очень люблю. И кое-что в ней понимаю, но Бог его знает, что тут приключилось со мной, не разобрал подделки. Не скажу, конечно, чтобы и тогда мне пение его очень понравилось, а только действительно голос здоровенный, не человек-пушка, куда нашему дьякону в Варнаве. К тому же и нахальство свое берет! одержался мошенник, как сущая знаменитость. Не только публика рядовая, но и я сам оторопел, когда шаляпин пропел про блоху. И при тех самых словах, где говорится, что самому королю и королеве отблох не стало мочи и житья, этот мошенник скорчил не только принахальную морду, но и злобно прогнусавив «Ага», либерально ткнул перстом в самого господина-исправника. Публика осталась от концерта, конечно, в восторге, а Шаляпин со Шкловским и аккомпаниатором поделили выручку и в ту же ночь с пароходом уехали. «Я бы, пожалуй, и по сей день не узнал бы правды, Да случилось так, что кто-то у нас через несколько дней в столичной газете прочел отчет о выступлении Шаляпина в Павловском вокзале, как раз в тот день, что и у нас в ОСЕ. Слух быстро разнесся, и народ стал осаждать нашу редакцию. Ну и натерпелся я руганей и насмешек за свои статьи и рекламы. Даже вспоминать страшно. Не оставьте без внимания, господин начальник, мое заявление, и упрячьте Мазурика куда следует. Великан, много раз пытавшийся вставить свое слово и перебить велеречивого рассказчика, но, сдерживаемый мною, наконец, словно сорвался с цепи, быстро-быстро сильным немецким акцентом заговорил. «Доннер Ветер, это шорт знает, что такой Этот человек сумасшедший. Эрист ист феррикт. Их бин Вильгельм Фукс. Я представитель фирмы Ферейн и И всего неделя вернулся от Берлин». «Фот мои бумаги, фот майн пас, фот виз». Я осмотрел его документы, позвонил Феррейну, которого знал лично, и с большими извинениями отпустил Фукса. «Что вы на это скажете, господин репортер?» Строго обратился я к осинскому обывателю. Тот только беспомощно развел руками.